Глава 39. Молчание. Да, кстати, вас не удивляет одна вещь. Вот Большой Советский Союз ставит мины в отдаленном от Балтики и Азовского моря регионе тысячами штук, даже десятками тысяч, ставит донные и плавучие, с гидроакустическим наведением и контактные, в общем, просто делает море несудоходным. И что же мировое сообщество? Что же свободные народы мира? Ведь мины дуры, штык молодец. Они же не различают, где чье плавучее добро. Им что американский корвет, что китайский сухогруз. Разницы нет. Так вот, мировое сообщество молчит. Молчит и дышит глубоко и ровно, глядя в светлое завтра. А кому возмущаться-то? Свободная комона Франции давно отпустила свои колонии в Юго-Восточной Азии на свободу дабы сами родное светлое завтра и послезавтра строили и у метрополии под ногами не путались. Китайская Народная Республика, свои порты, аэродромы и полигоны представляет для чего угодно. Императорская Япония, строящая социализм, ступеньку к коммунизму, принявшая на грудь три первые американские бомбы осенью 47-го. Северная Корея, познавшая прелести тактического ядерного оружия в пятьдесят м может куветь с Аравией. Побратимы нефтеносного Азербайджана. Может ООН? Организация Объединенных Наций? Так нет ООН, а есть СЭВВ, Совет экономической и военной взаимопомощи. Так что даже если какая-нибудь Канада с Аргентиной возмутятся, так где заявить протест? Не входят они в СВВ, а между собой пусть нотами обмениваются до скончания века или до победы мирового пролетариата. Между прочим, и в самих империалистических державах отсутствует единство. Их, пусть и запрещенные коммунистические партии, всегда на страже мира. Вы, дорогое и любимое правительство, минированием акватории возмущаетесь? А почему не содрогнулись от того, что стерт с лица земли ханой?